Глава 8. Решение появилось само. Прямо на дороге, сразу за деревней, в виде автомобиля с надписью «Полиция», который проехал мимо и остановился у крайнего дома. Нужно было возвращаться. Но в сложившейся ситуации Ярамила решила, что небольшой расход времени на попытку заинтересовать полицейских готовящимся преступлением меньше из возможных зол. Она видела, как из машины вышел мужчина в форме, надел на голову фуражку, взял из салона папку с документами и направился к зияющей в заборе дыре, на месте которой когда-то была калитка. — Постойте! — выкрикнула женщина, решительно двинувшись к нему. Артем Иванович остановился и сердит посмотрел на незнакомку, задержавшую его на пути к выполнению служебного долга и восстановлению справедливости. — Жуть! — «Такая ночью приснится половину одеяла сгрызешь, подумал он, разглядывая торчащие во все стороны пучки волосы и мешковатое одеяние женщины. «Я хочу сообщить о готовящейся попытке устроить лесной пожар», — заявила похожая на растрепанную ворону дама. «Документ предъявите», — скривился участковый, заподозрив, что собеседница не особенно трезва. «Вот». Женщина вынула паспорт из маленького черного рюкзачка и протянула документ Артему Ивановичу. Еромила Тимофеевна Щукина. Тут кучка сектантов, которые. Почему вы на меня так смотрите? Еромила? Недоверчиво уточнил Артем Иванович, продолжая таращиться на незнакомку. Щукина? Ну да, в паспорте по-русски вроде написано. Она вынула паспорт из его нервно подрагивающих пальцев и развернула, демонстрируя свое фото. Похоже. Ага. Неуверенно кивнул участковый, чувствуя, что у него начинает дергаться нижний век под левым глазом. Ау -у -у женщина помахала рукой у него перед носом, пытаясь вывести слушателя закона из странного ступора. Вы меня слышите вообще? Ага. Ну тогда давайте бумагу. Я заявление напишу по всей форме, чтобы у вас было основание для задержания. Не надо заявление. Наконец пришел в себя Артем Иванович. Садитесь в машину спереди. Ерамель посмотрел на него долгим подозрительным взглядом, но в машину все же села. Участковый молча забрался на водительское сиденье, пристегнулся, развернул автомобиль и поехал прочь из Никитина эй вы куда нахмурилась ирамила заговорщики не там заговорщики подождут конечно подождут до заката а на закате пожар устроят. — разберемся Да как вы разберетесь если даже не представляете с кем имеете дело а времени в обрез они чокнутые понимаете Уда, закивал артем иванович про чокнутых я теперь много чего понимаю — Вы пристегнитесь, пожалуйста, и не нервничайте так. Никуда ваши заговорщики не денутся. — Остановите машину! — потребовала Ярамила, осознав, что снова вляпалась во что-то нехорошее. Увы, в ответ на ее требования только раздался щелчок сбоку, означавший, что дверь со стороны пассажирского сидения заблокирована. — Куда вы меня везете? В Поповку, — спокойно ответил Артем Иванович. — У меня там мать живет. «Погостите у нее, пока я с вашими заговорщиками разбираться буду. Где, кстати, их искать?» «На Садовой», — подозрительно сощурилась ирамила «Там дом большой заброшенный есть в конце улицы, и собака во дворе лохматая». «Почему нельзя было сразу туда нагрянуть?» «Считайте, что это защита свидетелей», — соврал Артем Иванович. «Вы же сами сказали, что они там все в этой секте чокнутые, а психи очень непредсказуемыми бывают». Недавно вот шлялся один по поповке, здоровенный такой бугай, и глаза безумные. А потом девчонка молодая пропала, до сих пор найти не можем. Вот так-то. Поэтому я вас матери своей за рук руки передам в целях безопасности, а сам потом назад поеду. Много их там? Пять женщин. Старшие под семьдесят, остальные моложе. А, ну, с дамами мы быстро общий язык найдем. Имена знаете, кто руководит этим балаганом? Еромилы там все. Еромилы Щукины. Отчества только разные. Артем Иванович сбросил скорость и остановил автомобиль на обочине, обалдела, уставившись на пассажирку. Мадам, шутить изволит. Ну почему же? Пожала плечами Ерамила. Звучит странно, да, но это такая семейная традиция. «Импортные сериалы проведены, не смотрите? У них там это ковинами называется. Вот у нас вроде как свой маленький Ковен с древней историей, важным предназначением и большими тараканами в головах. Мы родственницы. Имя и фамилия по наследству передаются». «Охренеть!» — моргнул Артем Иванович. «Нет, вы это серьезно? Шесть Яромил Щукиных?» «Семь?» «Ну да, семь точно» потеряшку не посчитал. — Какую потеряшку? — нахмурилась женщина. — А зачем, простите, ваши родственницы лес хотят поджечь? Резко сменил тему участковый, понимая, что сболтнул лишнее. — Чтобы избавить мир от черной магии и зла в проклятом лесу обитающих, — гнусаво продекламировала Ирамила, пародируя пафосную речь старухи Вещуньи. Это все всерьез, не думайте, что я придуряюсь. Они ведь правда это сделают, причем скоро. А вы тут таращитесь на меня вместо того, чтобы свой служебный долг исполнять. Ага, кивнул Артем Иванович, снова выехав на трассу. Он больше не проронил ни слова до самой поповки, потому что был мягко говоря в шоке. Если эта страшная тетка говорит правду, а в свете необъяснимых событий последних дней в этом можно даже не сомневаться то у него на руках имеется сразу шесть других ярамил Шесть! Это в голове не укладывалось никак. Зато треклятый колдун наверняка будет прыгать от восторга по своему лесу от такого подарочка. Припарковав минут через десять автомобиль у дома матери, Артем Иванович велел своей хмурой пассажирке идти внутрь, а сам задержался на улице, чтобы на свежем воздухе немного прийти в себя от полученной информации. Клавдия Петровна к тому времени уже закончила мариновать курицу, принесла из подвала банки с прошлогодним повидлом и занялась тестом для пирожков. — Тёма, ты? — сощурилась она, услышав, как скрипнула входная дверь, а потом, разглядев вошедшего, выпучила глаза и принялась из того креститься. — Мать честная! — День добрый! — улыбнулась Ерамила. — Вы, наверное, мам того полицейского, который меня сюда привёз? — — Наверное. А ты кто такое? Страхолюдие непотребная. — Обзываться-то зачем? Меня зовут Ерамила. Щукина? — еще больше сощурилась старушка, которая вдруг стала совершенно наплевать на внешний вид гостья. — Да? А вы откуда знаете? — заподозрила неладная женщина, обшаривая взглядом помещение в поисках пути отступления на случай возникновения такой необходимости. А, а, «А... так... ясновидящая я...» — нашлась Клавдия Петровна. «Вот пироги готовлю, так ты рано, я к ужину гостей ждала-то...» «Ясновидящая?» — недоверчиво скривилась Ерамила и попятилась назад к двери, но совсем скоро уперлась спиной в грудь вошедшего Артёма Ивановича. «Мать, ты чего гостей пугаешь?» «А чего я? Я ничего. Я пироги готовлю вот...» — забормотала старушка. — Да ты проходи, Рамила! Тимофеевна, — подсказал участковый, — это очень важная свидетельница, мам. Тут на лес ваш опять поджигатели нашлись, а она, можно сказать, преступление предотвратила. Так что ты уж поважительней, пожалуйста. Накорми, напои, спать уложи. Недвусмысленно намекнуло на фирменное сонное зелье Клавдии Петровны. «Мила, а вы не стесняйтесь и ничего не бойтесь. Здесь совершенно безопасно. И мама у меня мировая, хотя иногда и говорит странные вещи. Да, мам?» «Да, да, сыночек, конечно. Да вы проходите». Артем Иванович практически силой усадил начавшую нервничать Ерамилу на стол возле окна. «Чувствуйте себя как дома, а я поеду ваших родственниц задерживать, пока они бед не натворили. Только не уходить никуда, мне ваши показания нужны будут». Договорились? Женщина на минуту задумалась и согласно кивнула. Инстинкт самосохранения — это хорошо. Но странное поведение этих людей говорило о том, что у них есть какой-то свой интерес в происходящем. Для них было важно, что она Яромила и именно Щукина. Почему? Никто за пределами семьи не знал об истинных причинах давней традиции наследования имен. Никто не знал о связи Щукиных с проклятым лесом. А если кто-то из её семейки проболтался, разве нормальный человек поверит в их фамильную сказку о колдунах и проклятиях? А эти, похоже, не только знали, но и верили. Дождавшись, пока полицейская машина отъедет подальше от дома, Ярамила закинула ногу на ногу, скрестила руки на груди и вопросительно уставилась на старушку, которая с невозмутимым видом возилась с тестом, бросая на гостю короткие любопытные взгляды. «Меня будут искать», — предупредила Ярамила. «А тут все время кого-то ищут», — махнула испачканная в руке мукой Клавдия Петровна. «То один потеряется, то другой пропадет. Кто-то Ярамила Щукина, которая до меня здесь была. А ты откуда его знаешь? Оттуда вам. Сын ваш сказал. Слегка приврала гостья. Где она? Да как кто ж её знает-то? Ищут. Жених ее тоже вон в лес попёрся. Тоже ищет. Все ищут. Ты мне лучше скажи, зачем ты с собой такую страсть сотворила? Чем страшнее, тем моднее. Да вам какая разница? Отмахнулась Ярамила. Думаете, девчонка в лесу? «А чего ты так за неё беспокоишься?» — хитро прищурилась Клавдия Петровна. «Ну так родня ведь. Если лес полыхнет, а она там, и жених ее тоже там? черт! Женщина встала со стула и направилась к двери. Но Клавдия Петровна, проявив удивительную для её возраста прыть, преградила гостей дорогу. «А ну-ка, назад и поясни, чего это в лесу вдруг полыхать вздумается?» «Пропустите!» «Не пущу». Старушка уперла кулаки в бока и наградила женщину суровым взглядом. «Тебе здесь, ождать ждать велено?» «Мне ничего не велено. Я здесь по своей воле. Отойдите, или я вас отодвину». «А ты попробуй». «Серьезно?» — тяжело вздохнула Ирамила. «Да никуда я отсюда не денусь. Если ваш сын не успеет или не сможет, я помочь хочу, ясно вам?» Лес поджечь собираются, и если там люди, они погибнут. И вам тут в деревне тоже не сладко придется. Что ты мне лапшу вешаешь, скривилась Клавдия Петровна. Этот лес, отродясь, не горел. А теперь загорится. Магия в нем черная, понимаете? А сегодня на закате она почти вся исчезнет, и лес обычным станет. Это как так? Недоверчиво нахмурилась старушка. Не желая тратить время на долгие объяснения, Ярамила махнула рукой на запрет разглашения и вкратце изложила хозяйке гостеприимного дома суть проблемы. Ну, совсем коротко, не вдаваясь в подробности. И про пятерых родственниц тезок, наверняка уже давно заметивших ее исчезновение, естественно, тоже упомянула. «Ого!» — выпучила глаза Клавдия Петровна. «Это хорошо, что я тебя не опоила». — А как ты помешать-то злыдням намеренно, одна супротив пяти? — Шесть и рамил разом. Что-то тут не так. — Так или не так, а я сейчас хочу просто на лес посмотреть и подумать, пока еще время есть. — Я не сбегу, правда. Выпустите меня, пожалуйста. Старушка неуверенно переступила с ноги на ногу, а потом сделала шаг в сторону, открывая проход к двери. Почему-то она поверила, что эта Еромила никуда не денется. Было в ее поведении что-то такое, будто ей правда не все равно. А чтобы окончательно оценить правильность принятого решения, Клавдия Петровна вышла за калитку и смотрела вслед удаляющейся гости, пока не убедилась, что то действительно идет к лесу. Ну или не к лесу, а в лес какая разница, лишь бы поблизости была а Богумил после заката приберет ее, где бы ни шлялась. Если это та ерамила, которую он ищет. А ежели нет, то у Тёмы там еще пять ерамил про запас имеется. Главное, чтобы доставил их к лесу вовремя, а там хоть трава не расти. Клавдия Петровна не знала, что Артем Иванович и не думал, кого-то куда -то доставлять. Он просто доехал до места, спрятал машину в кустах, А сам устроил засаду, дожидаясь, когда сумасшедшие тетки прибудут на место самостоятельно. Подождать, а потом задержать, пока из леса туман не полезет. К проклятому лесу из Никитина другой дороги нет, только через мост, так что неудача была исключена. А вот если бы он в логово к ним в одиночку полез, неизвестно еще, чем бы это закончилось. И подмогу не позовешь, потому что объясняться придется, объяснений нет. Суеверие и оккультизм сплошной. Главное, чтобы та, которая страшная, не сбежала. Шесть зайцев одним выстрелом. Если колдуна после этого не отвяжется, то лучше уж пусть сразу в дерево превращает. По дороге нельзя идти. Старуха недовольно поджала губы и отодвинула от себя серебряное блюдо с водой. Договорюсь с Семеном, он вас на лодке на тот берег здесь переправит. А там тропа есть до да поворот на поповку. На угол к мосту я сама пойду. А как же в пятером? подала голос одна из женщин. Получится? Получится, не переживай. И втроем все вышло бы, но когда все вместе, то надежнее. И вам же лучше. Вы свободу от этого всего получите, а предательница это так и будет маяться, пока с ума не сойдет если есть еще трусливые курицы лучше прямо сейчас уходите чтобы время на вас не тратилось ирамила переглянулись и отрицательно закивали головами ну раз так тогда давайте выдвигаться некогда тут зря рассиживаться